— А какие думы ты имеешь, князь Михаил, а? Воротынский встал. — Не изволь, великий государь, гнев иметь на мое слово. Дерзаю думать, что град на той горе надобно возвести из заранее заготовленного леса. Это будет сподручнее верней и строить град сперва не под Казанью, на горе, а где-то в дальности и при том великой тайне, чтобы враг не проведал о нашем умысле. Вот когда построим, бревна переметим и снова разберем все. Хорошо бы зачать стройку эту где-то в верховьях Волги, близ от берега. За зиму построить, а весной разобрать, в плоты все сплотить, допустить да по полой воде прямо к той горе круглой. Татары ахнуть не успеют, как на их земле, будет укрепа московского царя. Во веки веков стоять твердо и нерушимо. И сыллать тебе князь михаил за твой совет воскликнул царь довольно и милостиво и обращаясь кдашеву сказал слышь ёдорыч что князь то говорит а ведь он прав как по-твоему вести ему так будь подручнее да дело больно мудреное арубей град мы будем знаете где заговорил опять царь под угличим там леса большие, И до самого берега Волги доходит в вплотную к нему. Там и тайность сохранить можно. Места глухие, лес дремучий, да еще в нем и охрану вокруг поставим. Никакого стороннего не пустим, чтоб слых не шел. Вот. А ты говоришь, Шеголей спрашивать. Обратился он снова к Адашеву. — Сами придумали и славно придумали. — Его спроси. — А потом думай, а что, же он упредил татар об умысле нашим? — Нет, сами-то мы в надежде будем, так ли я говорю? — спросил царь с улыбкой. — Вести мы так, — заговорил Воротынский. — Дозволь, государь, собрать для сего дела мастеровых людей, к круглой горе прикажи людей послать. Они там к приходу наших рати засеки устроят, чтобы было сподручнее, а в случае чего заслон против ворогу держать. «Добро мыслишь ты, князь, — сказал царь. — Тебе и велю дело это вершить. Сбирай рубленников, места под уличем огляди, и выбери, и зачинайте с Богом. За мастеровыми да за местом дело не станет, да это еще не все». И Воротынский замолчал. «Ну, что надобно? В чем засумлевался? Говори без страху» розмысел тут хороший надобен, государь. Зило, хороший розмысл, надобен для такого дела». А розмысл так назвали в старину русских зодчих, возглавляющих какое-либо строительство. «Да, без розмысла не обойдешься вестима сказал царь. «Сыщи розмысл, ежели все сполнит, как надобно» награжу щедро, так и скажи ему. Ну, ежели возьмется, да не сможет, садеет толково, так уж головы не сносить ему, тоже скажи об этом. — Дозволь, государь, мне слово, — мол, сказал Курбский. — Думаю, я наперед платов надо послать на стругых рать нашу Казани и ее в осаду взять, чтобы татары были заперты и не могли выйти, а то ведь помеху будут чинить при постройке нового града нашего». — То верно сказано тобою, князь Андрей, — охотно поддержал царь. — Вот князь Михаил под Угличем град рубить будет, а ты будешь рать подготовлять и о постройке строго заботиться С него за град будет мой спрос, а с тебя за рать и за осаду. Сильно большой ратье не надо, ведь все иди, наказание не взять. А только бы в осаде поддержать малость, покуда наш град на круглой горе ставит. А как кончит там с этим... «Так и осаду снять. Вести мы так, государь. А где рать на струге сажать? И где им с плотами встречу иметь? А то мы с тобой после обговорим». Курбский поклонился, князья ожидали почить на молчание. Царь подошел к креслу и, опустившись с него, сказал...